Ни на что. стал быть, скоро и помирать, если жить больше нещу. А Сима с Катериной подержатся, поживут. И не потому, что они помоложе, силенки у ней тоже, не все еще вышли, а потому что есть у них тут дело. Симе подымать мальчонку.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 И не такие люди, как она, и не в таких годах, оставшись без надобности, без полезного служения, крест-накрест складывали на груди лапки. Стало еще светлее и неспокойнее. Вышла в окно луна. Все бренчало и бренчало жестиным голосом одуревшая собака. Прямо в уши вонзался этот навредный лай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 Пол ограды было залито ярким и полым лунным светом. Деревянные мостки у крыльца купались в нем, как в воде. Пол ограды лежало в тяжелой сплошной тени атомбаров. — Как вареный! — вздрогнув, подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна. Сима, наблюдая за Дарьей, приподняла от подушки голову, и Дарья, надо было что-то сказать, спросила — — Уснул мальчонка-то? — Уснул, — услужливо ответила Сима. — Давно уснул. А ты чё? — Так, спина затерпла на печи, на девятом кирпичи. Промялась маленько, посмотрела. — Вы со мной, — говорили, аль не вы, полез назад. — Ну и кто с тобой говорил? — спросила екатерина Мы? нет то вас разберет? Поголосно вроде вы, а по словам какие-то молоденькие. Ох, че, сейчас настась наша, спит, не спит? Может, так же вот лежит, нас вспоминает Она ведь не знает, что мы теперь в одной избе ночуем. Ох, Настасья, Настасья! Скорей бы приехала. Посмотреть, что на нее. Была актьей. Лежала тут у нас и шо, Настасья, о и кому я, никого боль не надо. Ей-то, подик, есть о чём пур сказать, столь насмотрелась, чё на всю жизнь не видывала. За себя и за нас насмотрелась, до утра хватило б слушать. Она скрептенем стала взбираться обратно на печь, и, одолев ее, отдышавшись, отзвалась оттуда себе. Ох, свежий человек поглядел бы! И вправду бабья га, ни кожи, ни рожи, а хуже и того! Злить стала. Вот это совсем нехорошо. Я раньше, но вроде не зла и была, а теперь то не по мне, это не по мне». «Нет, пора помирать. Даль, ходу нет. Че злиться? Они делают, как хочут, ну и пущай. Они хозяева, их время настало Схоронить меня подик схоронят, поверх земли не бросят, а боль мне ничего и не надо. Так, ай, нет, девки, я говорю». Девки, не зная, хорошо ли соглашаться, отмолчались. «Уснули, что ли Но спите, когда уснули. Скоро, однако, что расцветать зачнет. А расцветет, белый день выйдет, и шо потопчемся? А нам уж так и надо. Спи, Дарьюшка, и ты. Не об люди говорят твоему сердцу болеть. Только по штушену так болит. Хорошо, ежеб, об чем одном болит, поправить можно. А ежеб, не об Обо всем вместе. Как на огне оно, христовенько, и горит, и горит, Ноет и ноет, никакого спасу. Сильно выходит виновата я. Что виновата я знаю, а сказал бы, кто в чем виноватая В чем кается мне, много многогрешливый. Разве можно без покаяния? Ох, да спи, спи. Утром солнышко придет, Оно тебе много чего скажет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 прикосит чаящие дымы и горькие, разорные запахи пожарищ. И падал этот дождь светло и тихо, не сбивая воздуха и не закрывая далей, не давая лишней воды, сквозь неплотные и подтаивающие тучи вторым прореженным светом удавалось сочиться солнцу. Все три дня было тепло, мякотно, дождь не шумел, приникая к земле,